и он отошел к вазам, где хранились запасы, принадлежавшие их куреню. Сердце его билось, все минувшее, все, что было заглушено нынешними казацкими биваками, суровой бранной жизнью, всё всплыло разом на поверхность, потопившей в свою очередь настоящее. Опять вынырнула перед ним, как из темной морской пучины, гордая женщина,